Понедельник, 7 июля, 15 часов 51 минута. Вода была тёплая и пахла нагретой пластмассой, но всё равно очень вкусная. Он и забыл, насколько вкусная бывает вода. Забыл про доктора и хозяйку Сеттера, про злющую стерву из Мерседеса и даже про воздух, которого почти не осталось, и просто пил прямо из неудобной пятилитровой бутылки, захлебываясь и обливаясь, пока не затошнило. И только потом подумал, что все же, наверное, смотрели, как он пьет. Все видели. И доктор, и клетчатый Коля, и его заплаканная жена. Подбородок у лейтенанта был мокрый, и рубашка спереди тоже была мокрая, потому что пил он неаккуратно и много пролил. И оборачиваться ему теперь не хотелось, чтобы ни с кем не встретиться взглядом. Его бывший задержанный глядел на него, склонив голову набок бок, породительски нежно. «Не спеши, лейтенант», — сказал он, улыбаясь. «Есть еще. И еда скоро будет. Я стал толстухой этой вашей договорился. Нормально. Прямо сюда нам принесут. Как в ресторане». Что-то в нем поменялось в этом худом человеке, которому он, старлей, разбил вчера лицо и как следует засадил ногой под ребра. Вспоминать об этом сейчас было очень неуютно. Всё вроде было по-прежнему. Синяки на запястьях, раздутая скула, пятна засохшей крови на рубашке и даже стрёмная эта улыбка. Но почему-то пугал он Старлея даже сильнее, чем тогда у дальней решётки. «Повернулось-то как всё, а?» — спросил человек с разбитым лицом. «Это я к чему, Старлей? Слушай...» «Не ходи ты никуда. Им же насрать на тебя. И бабе этой, и кто там с ней ещё? Они такие же, как твой капитан. Для них люди — говно. Ну чё, ты им обязан, что ли? Ты нормальный парень, я тогда ещё понял. Ты не такой». С этими словами он качнулся вперёд и обнял лейтенанта за плечо. Лейтенант вздрогнул, но отодвинуться не посмел. «Они мутят чего-то, точно тебе говорю». Я пока не понял, что, но они мутные, я таких знаю. Не надо те с ними, старлей, они тебя сольют. Давай, оставайся, найдем тебе место. Нам такие нужны, а, большой змей? Смотри, какой парень, настоящий, не как эти. Жизнь меня спас, между прочим. Темнолицый седой человек, которому была адресована последняя реплика, походил скорее не на индейца из книжки, а на якудза, маленький, напряжённый и свирепый, и аргументом этим явно не впечатлился. Стоял, скрестив руки на груди, смотрел в сторону и ничего не ответил. И только приглядевшись, лейтенант узнал в нём водителя жёлтого Рено с шашечками, потому что и таксист тоже переменился и выглядел как-то иначе. А ещё из кармана у таксиста Якут заторчал капитанский Макаров, И это было совсем уже неправильно. Все теперь было неправильно, причем давно, и становилось только хуже. А как поправить это, Старлей не знал. «Им воды бы раздать», — сказал он. «У вас же много. Им ничего не надо же, просто воду и все». Он прижимал к груди бутылку черноголовки и потому говорил тихо, чтобы не услышали за баррикадой. «Видишь?» «Я же говорю, хороший парень», — сказал таксисту человек, убивший капитана, а затем повернулся к лейтенанту и продолжил. «Слушай, да нам не жалко. Это же не провода ты понимаешь, да? Просто нельзя ей всё отдавать. С такими всегда нужен козырь, а то они тебя сожрут. Так что не сердись, брат, воду мы придержим, пока не поймём, чего они мутят». «Кстати, а тебе она рассказала чего-нибудь?» — спросил он вдруг. «Ну, про это, про всё». «Ты же у неё, типа, помощник? Вот со светом, например, это что сейчас было? Не слышал ты ничего?» «Может, дело было в глазах? Лейтенант впервые увидел их так близко, и глаза эти жили отдельно от голоса и от улыбки, и выражали другое. Может, и улыбка поэтому выглядела так стрёмно? Она просто к этим глазам не годилась». Маленьким лейтенант очень боялся клоунов именно по этой причине. Смешными они казались только издалека, а вблизи заметно было, что лиц у них два и одно плохо нарисовано поверх другого. «Не, я не слышал. Соврал он, потому что про сломанный воздух говорить не хотел, а хотел одного — уйти отсюда. Прямо сейчас. Ему нельзя было здесь». Он попал сюда по ошибке, и ее надо было исправить, пока уготованная ему еще утром смерть не спохватилась. «И горит послабее вроде», — сказала его улыбчивая смерть, разглядывая тусклые лампы на потолке. «Мне ж не говорят ничего», — сказал лейтенант Хрипло. «И это... Спасибо, но мне бы это... Мне сходить бы туда... Посмотреть там, как они еду разгружают и вообще. Заодно, может, узнаю, ну, типа просвет и все такое. Человек с разбитым лицом оторвал взгляд от потолка, покачал головой и вздохнул. Огорченно, как любящий отец, исчерпавший разумные аргументы. Не, ну, хочешь, иди, конечно. Надо, давай, без проблем. — Нет, серьезно, Старлей, нормально все, я не обиделся. — Смотри, я даже спрашивать не буду, что у тебя там за дела. Не хочешь с нами, пожалуйста, хозяин-барин? Ты, главное, помнишь, что мы друзья, да? Не забудь. Из этой наполненной смыслами речи Старлей понял одно — ему позволено уйти. И от облегчения у него закружилась голова. — Ну, тогда это, ладно, — сказал он, — пойду, ага. «Спасибо». И сделал два шага, а на третьем пятилитровая черноголовка вдруг тяжело плюхнула у него в руках. «Слушай, а можно...» — спросил он, останавливаясь и обернулся, хотя оборачиваться было не надо. И останавливаться не надо было тоже. «Мужики», — сказал он слабым детским голосом, за который тут же себя возненавидел. «Вы не против, если я это... Если я водичку туда отнесу?» «Ну, туда...» и махнул рукой в сторону невидимого сейчас доктора, грибняка и тетеньки с платочком. «Мне ж не надо столько, реально, чего я с ней попрусь-то?» Он по-прежнему старался говорить тихо, потому что не знал, разрешат ему или нет, и, к тому же, оказывается, отпил довольно много, чуть ли не пятую часть. И вообще весь разговор целиком вышел какой-то гадостный, и при мысли, что его мог расслышать кто-то еще, лейтенанту было противно. Якудзе-таксист скривился и снова промолчал. А вот человека с разбитым лицом это предложение скорее развеселило. «Вот нравишься ты мне. Ну что с тобой делать, а?» — сказал он и засмеялся. «Но идея плохая, брат. Правда, плохая. Сам подумай. Их там сколько? Человек сто? Ну и как им её делить, твою бутылку?» «Не, они тебе за это спасибо не скажут. Не скажут, поверь мне». Так что давай-ка ты топай, а мы тут сами по плану, как договорились. А передумаешь, приходи, серьезно. Я тебе должен и не забуду. И вообще, приходи, если что. Ну так, повидаться. «Ребят!» — крикнул он, обращаясь уже не к Старлею, а к группе напряженных мужчин, охранявших дальний рубеж баррикады. «Друга, пропустим нашего, ладно? Все нормально, он свой!» Зажатый в толпе маленький стоматолог... Смотрел, как симпатичный молодой полицейский, с которым они вместе прошли недавно очень важный километр, прерывает вдруг свои переговоры с захватчиками воды, поворачивается спиной и уходит, не оглядываясь быстро, как будто опаздывает на поезд. — хоть же сука тяжело сказал краснолицый толстяк в клетчатой рубашке. — Ой, да бросьте вы, ради бога. Чему вы удивляетесь, не понимаю, — сказал грустный человек в кепке. — Куплено у них все. Вот вам иллюстрация, пожалуйста. — Говна ты, кусок! — заорал клетчатый толстяк вслед уходящему лейтенанту. — Сыкло! — Коля, пойдем в машину, — сказала его жена. — Не могу я тут больше, устала. — Я не понял, — продолжал Коля, не слушая. «Мы типа утрёмся сейчас, всё? Мужики, ну сколько их там? Мы чё, не раскидаем их, что ли?» Он приподнялся на цыпочках, вытянул короткую шею и принялся оглядывать толпу, яростно, почти с ненавистью, как если бы искал с кем подраться. На мгновение взгляд его задержался на хлипком докторе с переноской, затем на печальном москвиче в третьем поколении — и остановился, наконец, на группе крепких загорелых работяг в запыленных майках. «Алло!» — позвал он. «Ну, ребят, чё стоим-то, а? Хорош сиськи мять!» Страстный этот призыв никакого восторга у адресатов не вызвал. Стояли они хмуро в сторонке у самой стены и неожиданному вниманию не обрадовались. Присмотревшись, доктор узнал в них шестерку незнакомцев, которые два часа назад перебили силовой кабель. Вероятно, они тоже его узнали и потому поскучнели ещё сильнее. Впрочем, и других желающих раскидывать баррикаду не нашлось, и, похоже, Коля начинал это понимать. «Мужики, — сказал он, — вы чё? Да они ж шпана, шелупонь! Им же просто врог давно не давали! Насывать им разок как следует, и всё разбегутся, как тараканы!» «Извините, вы кулачный бой нам сейчас предлагаете?» — спросил раздраженный мужской голос. «Стенка на стенку? А ничего, что мы в двадцать первом веке?» «А ничего!» — взревел Коля, снова кирпично-красный. «Век у него, блядь, двадцать первый! Вот и сиди без воды в своем веке, блядь! А они тебя на хую будут вертеть!» «Хватит все, ну, Коля!» — сказала его жена тоненько. — А когда вам в лоб выстрелят, вот мне интересно, — продолжал тот же мужской голос, явно задетый. — Ничего, что у них пистолет там вообще-то? Или вы надеетесь, что в другого кого-нибудь попадут? Провокатор. — Да ладно вам, ну наболело у человека, — сказал кто-то. — А вы что, не согласны? Они же правда страх потеряли. С ними ж правда по-другому нельзя, извините, только силу воспринимают. — Ну и сам тогда пускай идет первый борец, понимаешь, за справедливость. Гапон. «Я лично не готов, чтобы мне голову прострелили». «Да не станут они стрелять, господи, двадцать 21... первых...» «Вот они-то как раз и станут! В этом и разница!» «Ну как вы не поймёте, нельзя с варварами и их же оружием! Нет смысла!» «А как тогда? Нет, серьёзно, что вы предлагаете? Терпеть?» «Да ничего я не предлагаю. С чего вы взяли, что я предлагаю?» «Я просто говорю, вот поэтому вас и ебут!» — заорал вдруг Коля... и жилы вздулись у него на красной короткой шее. — Вот поэтому! Ебали, ебут и будут ебать! — Так, ну, пожалуй, достаточно! — раздался новый звучный голос, легко перекрывший даже эхо от последних слов. — Возьмите себя в руки! Здесь дети, здесь женщины, наконец! Вы ведете себя безобразно! Коля замер на мгновение хрипло дыша, а затем повернулся на полкорпуса и воззрился на говорящего. Был он сейчас похож на чугунное пушечное ядро, упавшее в окоп за секунду до взрыва. «Это кто у нас тут еще?» — сказал он. «Такой красивый!» Визави его, к слову, действительно был красив. Статный, высокий. с роскошной седой шевелюрой и породистым горбатым носом. И был на нем дорогой льняной пиджак и шелковый шейный платок. И еще у него был несомненный, очевидный с первого слова кавказский акцент. Сразу стало очень тихо. Головы повернулись. «Ох-охо!» хо подумал доктор, покрепче прижал переноску — решил не смотреть «Ты мне указывать, значит, будешь? В моем городе?» — сказал Коля. «Ты мне как вести в моем городе?» «Да, буду, если сам не понимаешь», — громко ответил седой владелец Ниссана Кашкай, тоже переходя на «ты». Он простоял в толпе последние три четверти часа и наслушался такого, что так же больше не склонен был. к дипломатии. «А если я тебе морду, например, разобью?» спросил клетчатый Коля и пошел грудью вперед, расставив короткие руки. Раскаленный и круглый, как самовар. Сильнее всего в эту минуту его бесил не презрительный тон, не нос и даже не акцент, а платок. Шелковый, сука, шейный платок. «Попробуй, хам», ответил визит профессор, Массачусетского университета и шагнул навстречу, расстегивая пиджак. Вообще-то он всегда был горяч, особенно в молодости, и драку, как аргумент, тоже понимал хорошо. И к тому же вот только что, в эту самую секунду, терпение его, наконец, лопнуло совсем, и он вдруг почувствовал ослепительную свободу и ясность, каких не испытывал много лет. Драки в подлинном смысле слова из-за давки не случилось, но между противниками завязалась все-таки какая-то некрасивая краткая возня, в результате которой визит к профессору надорвали лацкан его льняного пиджака, а он, в свою очередь, успел ударить противника локтем в ухо. А после они обхватили друг друга руками и застыли в неловком клинче, пыхтя и качаясь, как два боксера-любителя. Вопреки сильной разнице в росте, весовая категория у них все же была примерно одна, и победитель был совершенно неочевиден. Сильнее всего доктор боялся, что вмешаются остальные. И не только из-за того, что союзников у человека с южным акцентом по эту сторону баррикады сейчас найтись не могло, так что схватка неизбежно превратилась бы в суд Линча, но и потому еще, что сам он стоял слишком близко, в самой толпе, и в свалке наверняка не смог бы удержать переноску в руках. Однако вмешиваться, как ни странно, поначалу никто не стал. Возможно, от того, что высокий кавказец был солиден и седовлас, да и пузатый его соперник был не моложе, и стоявшим вокруг мужчинам неудобно казалось влезать между ними. Но тут пронзительно закричала низенькая колено жена — «Пусти, бандит! Пусти его сейчас же, господи! Да что же это? Помогите! Вдруг у него нож!» И, не дожидаясь, бросилась мужу на выручку сама, подпрыгнула и вцепилась, повиснув в визит профессора на спине, как рюкзак. Профессор охнул, покачнулся и все же устоял, скорее всего, благодаря Коле, который подпирал его крепко с другой стороны. Но маленькая пожилая женщина душила высокого старика и продолжала звать на помощь. Ее худые ноги в сереньких ортопедических тапочках болтались в воздухе, и сцена эта выглядела уже настолько дико, что сначала кто-то один, а потом другой и третий не выдержали и полезли то ли растаскивать, то ли помогать, просто чтобы все это поскорее прекратилось. И, разумеется, вот тогда-то и началась настоящая безобразная свалка, где никто уже ничего не понимал, и действовал как придется. И хотя эти коллективные действия навряд ли направлены были лично против седого визит профессора, пострадал он от них сильнее всего, потому что не удержал, наконец, общего веса и рухнул. Упал на бок на затоптанный асфальт, увлекая за собой и Колю, и его крошечную жену, и еще несколько человек, не успевших вовремя разжать руки, и громко, со стуком, Ударился головой, то ли затылком, то ли виском. Этот звук все и остановил. Все закончилось разом, и суета, и крики. Спутанный клубок упавших вместе людей опомнился и начал расползаться, не быстро и осторожно, как если бы они лежали на пехотной мине. Горбоносый визит профессор показался из-под них как камень во время отлива. Он был бледен и не шевелился. «Алик! Алик! Нет, нет, нет, нет господи, Алик! Миленький, господи, боже, отойдите! Отойдите все, уйдите! Я тут, милый, ну что ты, я тут! Отойдите, не трогайте его, уберите руки, уйдите все, уйдите, дайте пройти мне, уйдите!» Красивая полная блондинка с растрепавшейся прической Опустилась на колени над распростёртым мужем и раскинула руки, как птицы над гнездом. — Вы же его убили! — сказала она. — Звери! Вы убили его! Голос у неё был тонкий, как будто даже удивлённый. — Подождите! — сказал доктор и стал пробираться к лежащему. Из-за спин ему почти не было видно. «Разрешите, пожалуйста, я посмотрю». О том, что он врач, сказать он уже не успел. Женщина выгнула шею, оскалилась и зарычала. «Да он доктор», — сказала тетенька в кроксах, голосом, каким разговаривают с детьми. «Это ж доктор наш, пускай посмотрит». И после этих слов доктора вместе с котом тут же начали подталкивать к сидящей над мужем женщине — Глаза у нее были дикие, и доктору показалось, что она сейчас прыгнет вперед и укусит его. Но тут профессор закашлялся вдруг и заморгал. — Миленький, — сказала его жена, и лицо ее некрасиво поплыло и размылось слезами. — Слава Богу, миленький мой! Что, посмотри на меня, где больно, скажи, где... «Живой!» — выдохнули в толпе, и слово это покатилось во все стороны, увеличиваясь в размерах. «Все в порядке! Живой! Нормально! Воды ему надо! Да где ее взять-то, воду? Ну, может, поищем, эй! спросить там! Точно нет ни у кого! Тут человеку плохо!» «Водка есть!» — крикнул москвич в третьем поколении и поднял повыше коробку с лекарствами, в которой... Булькнула початая бутылка столичной. «А давайте водку! Водка нормальна, кстати!» «Да не ходите вы, дайте сюда, я передам!» Оживший профессор неуверенно сел и начал отряхивать пиджак. Его большая рука с золотым перстнем заметно дрожала. Доктор собрался с духом и все-таки подошел ближе. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. — Что-нибудь болит? Голова не кружится? — А вы как думаете? — ответил профессор и слабо улыбнулся. — Мне шестьдесят четыре года, дорогой мой, у меня всегда что-нибудь болит. Ларочка, Лара, ну все, успокойся, не надо. В отличие от жены был он не сердит, а скорее смущен, И видно было, как досадно ему то, что сидит он на грязном асфальте, и что брюки у него в пыли, а лацко наторваны. Справа на лбу у него надувалась здоровенная шишка. — У вас, может быть, сотрясение, — виновато сказал доктор, который почему-то чувствовал себя так, словно это он. Именно он толкнул немолодого человека в костюме на пол и разбил ему голову. — Позвольте, я посмотрю. «Пустики!» — отмахнулся профессор и принялся с трудом подниматься на ноги. Жена подхватила его. Тут как раз подоспела столичная и принесла ее тетка в бирюзовых кроксах, причем протянула не пострадавшему, а его жене. Та подняла голову и резко оттолкнула бутылку. Волосы и платья у нее были в беспорядке, по щекам растеклась тушь, а левое колено ободрано до крови. Но вид опять был опасный, и глаза сверкали. — К чертовой матери! — сказала она раздельно. — Водку вашу! Не надо нам! Ничего от вас! Понятно — Понятно! — крикнула она доктору. — Алик, идти можешь? Давай, пойдем. Одной рукой она обхватила нетвердо стоящего мужа, упираясь плечом ему в подмышку. а другую выбросила в сторону, и под нее сразу, как по команде, нырнули две тоненьких темноволосых девочки, которых никто до этого момента заметить не успел. А потом то ли повела, то ли потащила всех троих, снова похожая на птицу и одновременно на медсестру, выносящую раненых, причем в неожиданную сторону, к баррикаде. Теперь там расхаживало вдвое больше защитников, привлеченных недавним скандалом. Некоторые даже забрались на «Опель Астра» и за приближением незваных гостей наблюдали с каким-то пассивным любопытством, как если бы смотрели фильм в летнем кинотеатре. Женщина остановилась перед «Опелем» и оглядела одного за другим, как будто искала кого-то, а потом вытянула шею и за их спинами, вероятно, нашла, потому что отпустила мужа, вскинула полную белую руку и закричала сердито. — Эй, вы помните меня? Да, вы! Вы к нам приходили и обещали помочь, помните? Вот мы здесь. Таксист из Андежона за дракой на чужой стороне не следил нарочно. Не хотел, ему было противно. Он стоял посреди огороженного машинами пятачка и пытался вспомнить, зачем это все было нужно. Что именно наполнило его такой радостью, когда план сработал, и люди, которых он сам лично позвал сюда, начали вдруг приходить, и их оказалось много. И куда эта радость подевалась? В какой момент? Он обернулся на крик и узнал русскую с крашенными волосами, которая два с половиной часа назад взглянула на него из окна белого Ниссана с тревожным испугом, как смотрят на внезапно заговорившую собаку. Теперь она смотрела иначе. Теперь она в самом деле его видела. Больше того, сама хотела поговорить с ним. Нарочно, не спеша, Он подошел к баррикаде. Все четверо следили за его приближением. Светловолосая женщина, ее муж в дорогом костюме и две тонконогие девочки-полукровки. Выглядели они, как люди, которых только что ограбили на улице. «Мы пришли», — повторила русская, — «пропустите нас». Это была не просьба. Вот что он понял сразу — Такие, как она, просить не умели, их никто не научил. Они называли адрес, не отрываясь от телефона, и расплачивались так же, не глядя, и всегда лучше знали, как проехать. И голос у них был именно такой, как будто они и не ждали ответа. Вот и это тоже пыталась сделать вид, что ответ ей не нужен». Хотя краска на лице у нее размазалась, а лямка на платье съехала к локтю и открыла круглое плечо, немолодое, покрытое веснушками. Мальчишки, которых он поставил стеречь проход между «Опелем» и автобусом, пялились и хихикали. «Ларочка», — начал ее муж с очевидной досадой — Заметно было, как ему неприятно стоять здесь в роли просителя и что жена ведет за него переговоры. «Лара, я думаю, это не обязательно «Азербайджанец», — подумал таксист из андежона вслушиваясь. «Или аварец». «Нет, точно азербайджанец. Любят они зачем-то жениться на русских». Впускать их андежонцу не хотелось, причем не только из-за женщины, И все-таки мужчина был свой, пускай и не желал этого признавать. И, судя по его виду, помощь была ему нужна. Более того, была ему предложена. Отправить их сейчас обратно означало бы, что всё действительно не имело смысла. А смысл ведь никуда не исчезал, и нужно было просто вспомнить о нем. «Проходи, друг, поможем тебе и твоей семье». Сказал он седому азербайджанцу, а после, не глядя, кивнул на его жену. «И дай ей прикрыться что-нибудь».